Глава шестнадцатая. Рождение дочери. Пролетела весна, и в один из летних дней я хлопотала у печи. Тяжело уже было стоять около горячего огня, но все мужчины были в поле и возвращались голодные. Вдруг резкая боль внизу живота сковала меня, и что-то теплое полилось по моим ногам. «Ой!» — только и произнесла я, оседая настоящую рядом скамью. «Млада, тебе плохо?» — с тревогой спросила княжна, что была рядом. «Надо бабушку позвать, да проверить, как там баня, не остыла ли?» — проговорила я, пытаясь понять, не привиделось ли мне произошедшее. Но вода под ногами и странная ноющая боль в пояснице говорили о том, что скоро появится на свет мое дитя. Цветана, понимающе смотрела на меня. Потом положила княжича в колыбель и пошла в селение искать кого-то из мальчишек, чтобы отправить его за колдуньей. Через некоторое время бабушка вошла в дом, аккуратно пощупала мой живот. — Еще не сейчас, млада, — проговорила она. — Походи, подыши глубоко. Я пока пойду в баню, подтоплю, все приготовлю и вернусь за тобой. Я кивнула и вцепилась в стол. Боль вернулась, была не сильной, но ощутимой. Живот, казалось, стал каменным. Я даже дышать забыла от этого. «Млада, помни, вдохом ты боль уменьшаешь, и ребеночку помогаешь. Ему тоже нелегко сейчас. Переход преодолеть надо. Ворота яви пройти, худым духом не сдаться. А ты дышать передумала», — строго наказала бабушка. Я глубоко вдохнула и погладила опустившийся живот. Походила по комнате. Вдруг вспомнила, что матушка Демида не пережила рождения долгожданной дочери. Постаралась отогнать эту мысль, но она не уходила. Через некоторое время вернулась бабушка и повела меня в баню. Демид придерживал меня под руку и шептал на ухо, что все будет хорошо. Но я чувствовала, что он тоже напряжен. Открыв передо мной дверь, Муж помог мне преодолеть ступеньку, во время подъема на которую мой живот вновь скрутило, и я часто задышала. «Держись, душа моя», — сказал он, — «я не смогу уже видеть тебя до рождения, дитя, но буду с тобой всем сердцем». Он крепко обнял меня и вышел за порог. «Открой в доме все, что открывается», — сказала ему вслед бабушка, — «чтобы пути ребенку в наш мир открылись». «Развяжи все узлы, чтобы пуповина не завязалась!» И проси Ладу-матушку, чтобы сохранила она жизнь твоей жене и дитю, чтобы оберегла она их от духов темных, от козней худых, от врат закрытых. На этом дверь за Демидом захлопнулась. В бане было чуть светло от падающего из небольшого окна света, и совсем не жарко. Боль то подступала, то уходила и я решилась задать бабушке вопрос, который давно волновал меня. «Бабушка, а почему в роду матушки Демида женщины так трудно дочерей приносят?» «Млада, это только богам ведомо. Но я думаю, тут дело в судьбе, какая многих княжон ждет. Замуж их отдают лишь по княжеской выгоде. И неважно, старик сватается или воин израненный. Если для отца князя этот союз выгоден – Пойдет княжна за незнакомца, никто ее не спросит, в землю чужие уедет. А если падет ее муж, то участь жены княжеской незавидна. Поглумятся над ней, а потом распнут на воротах города, да всех детей ее погубят. Знаешь, сколько княжон так свою жизнь закончили? Вот и идет изломанная судьба по роду княжескому. Мужчина себя хоть защитить может, в честном бою сгинуть, А что жена тяжелая против противника сделает, только если о милости просить будет, забыв о гордости? Накопилось это все в родах княжеских, казни, предательства. На судьбах детей сказывается, а ведь именно женщины, роженицы, и нет у них защиты ни от своего рода, ни от мужниного. Но ведь простым селянкам тоже не сладко в жизни, сказала я. Хозяйка гоняет, муж поколачивает, Жизнь вся в трудах да заботах, то голод, то зверь дикий поджидают. Верно говоришь, но ты не сравнивай постыдное надругательство над княжной перед всем людом, да погубленные жизни детей на глазах матери со ссорами в избах селянских. Не каждое сердце такое выдержит, какая мать такой судьбы и дочери пожелает. Ни одна не захочет, вот и приходят тяжело девочки в их род. Но это у всех так. «Если беды в роду много, то на детях все сказывается». Разбередили мою душу слова бабушки. Слышала я о судьбе княгини, хоть и скрыть от меня пытались. Матушку Демида вспоминала, что смогла избежать злой участи, но память рода никуда не девается. Хоть и вырвалась княжна из оков опутывающих, но судьбу свою не победила. Резкая накатившая боль не дала мне долго печалиться. Скрутила пуще прежнего. Бабушка лучины зажгла. — Не думай об этом, Млада, тебе сейчас чистое сердце надобно, — проговорила колдунья. — Свет приглушенный тебе сделаю, а то яркий отвлекать будет, внимание забирать. А чтобы ребенка хорошо встретить, тело свое слушать надо, душу открыть. Лади, матушке, хвалу воздать, а это лучше в полутьме делать. Я слушала бабушку, но, казалось, она говорит где-то далеко, а я проваливаюсь куда-то. Мир вокруг будто перестал существовать. Я ощущала только свое тело и нарастающую с каждым разом боль внизу живота. Колдунья дала мне настой. Его тепло приятно разлилось по всему телу. Еще больше уводя меня из яви на границу миров. Я чувствовала присутствие рядом еще кого-то, будто наблюдали за мною пары глаз. Взвешивали на весах наследие судьбы, с которым приходило в мир мое дитя. Думалось мне о словах бабушки. Ведь если дурного наследия, тянувшегося от наших с Демидом родов, больше, то мог ребенок получить наказ и справить это. А как этот наказ выглядит, никто не знает. Может, тело, а может, судьба искривлены будут. Знать о том родителям не дано и только сплетение двух родов, где не было проступков тяжких, дает чистую и светлую судьбу и тело своему наследнику. Хорошо, что еще до прихода ко мне дитя просила я богов за моих предков, чтобы все, что было сделано ими без души или со злым умыслом, ушло, растворилось в реке времени, смылось волнами бурными. Творила я ритуалы благодарственные, Верчи подносила богам милостивым, чтобы дети мои свободны были от злого наследия, коли было такое в наших с Демидом родах. И сейчас пришло время узнать, достигли ли цели моей мольбы, отпустили ли боги моим предкам поступки неблаговидные, как дитя в мир войдет, так и жизнь проживет. Бабушка все время была рядом. Она зажигала пучки с травами, наполняя баню приятным легким дуновением трав. Вдыхая их аромат, я расслаблялась и могла передохнуть между приступами боли. Развязала она на моей одежде все узлы, расплела волосы, даже амулет сняла. «Не поможет он тебе сейчас, а только кольцом сомкнет», — сказала она. Потеряв счет времени, я не знала, сколько мы находимся в бане. Сквозь пелену, в которой я находилась, Мне чудилось, что отправила она Демида к моей матушке, просила передать, чтобы мольбы клади устремила или сама к нам пришла. Отреклась она от тебя, моя девочка, шепотом говорила бабушка. Дочерью называть отказывалась, нить родную пережимала. Слово, оно как кинжал. Ранить не хуже он может, перерезала она узы родные, отдалилась от тебя сердечно, а обратно слова не взяла. Общаться с тобой стало, но боги все помнят. Как теперь новая девочка в мир придет? Должен быть переход от одной матери к другой. А ведь сначала я отказалась от дочери, чтобы спасти ее. Потом она мою судьбу повторила. А ты, млада, теперь за нас маешься. Все соединить хочешь, да не можешь. После этого бабушка запила мотив, что я слышала в детстве. Это было славление матерей. Моя боль все нарастала, становилась все чаще и нестерпимей, но бабушка качала головой и что-то бормотала. Давала мне настои горькие, пила я их с трудом. Потом дверь в баню тихонько отворилась, и я почувствовала свою матушку. Подошла она ко мне, руку одну на лоб положила, кисть мою к своему сердцу прижала. — Доченька моя единственная, девочка моя родная, — проговорила она. Как могла я отказаться от тебя? Как могла любовь свою под сомнение поставить? Ночи потом не спала, все о тебе думала. Да гордыня не позволила мне с тобой согласиться. Теперь пришла я к тебе с открытым сердцем. Она обнимала мою голову и шептала дальше. — Я с тобой. Я передаю жизнь от наших прародительниц тебе и твоей дочери. Бабушка одобрительно кивала и готовила полотенца да до воду чистую. Родилась моя доченька крупненькой и светленькой. Крик ее наполнил стены бани. И вернулась я из пилены боли в явь явную. Матушке с бабушкой улыбнулась, Дитя свое к груди прижала. Еще будто не закрылись за ней ворота пограничные, Еще скалили зубы духи темные, Коим не досталась она. Но уже лежала она на руках моих. Глазки сомкнуты, Губки в беззвучном движении шевелятся, кулачки розовые, а сама вся родная, любая, от мужа ненаглядно рожденная, его черты в себе несущая, его род с моим навеки объединяющая. «Налюбуешься еще», — сказала мне бабушка, — «отдай пока дитя своей матери. Я должна тебя осмотреть, чтобы еще детей смогла мужу родить». При мысли об еще одной такой муке я задрожала — А матушка улыбнулась. «Пройдет время, и сама еще одно дитя захочешь», – проговорила она. Так уж устроена женщина. Страдания и любовь в ней перемешаны. Побыв со мной еще некоторое время, матушка ушла к себе домой. А у меня на руках спало чудо чудное, диво дивное, доченька моя рожденная. В явный мир ладой приведенная. На следующее утро, как только солнце показало свой лик, Я вернулась в дом. Демид ждал меня. Он не мог заходить в баню, где на перекрестке миров пришла в нашу семью новая жизнь. И даже после ее рождения, но до обряда очищения, который будет проводить бабушка, мужчины не могли наведываться в баню. Поэтому Ладо терпеливо ждал меня в общем доме. За это время он изготовил для меня в дар тонкий браслет из бересты с таким резным узором, что я залюбовалась им. Я вошла в дом с детем на руках и передала его любому. По традиции именно отец давал имя ребенку в тот момент, когда дитя в первый раз вносили в дом. Демид взял дочку на руки и с любовью, глядя на нее, сказал. «После стольких испытаний она вернула в наш дом радость. И при этом она такая же милая, как ты, Млада. Поэтому я называю ее «Рада Мила» чтобы жизнь ее была радостной и милой сердцу. Я улыбнулась, потому что тоже думала об этом имени для дочери. Малышка пошевелилась и, распахнув глазки, удивленно посмотрела на отца. Насупив носик и сжав крохотные губки, она уже собиралась расплакаться, как Демид начал аккуратно покачивать ее на руках и так играть лицом, стараясь понравиться ребенку, что я невольно рассмеялась. Смех отозвался болью в животе, и я, слегка согнувшись, приложила к нему ладони. «Что с тобой?» – испуганно спросил Демид. «Все с ней хорошо», – ответила бабушка. «Только не гоже родившей женщине смеяться, как девица беспечной». Я взяла дочку и пошла к себе наверх. После рождения дитя нам с Демидом предстояло две луны встречаться только в общих комнатах. А я так хотела бы, чтобы он был рядом». Но традиции его семьи надо было соблюдать. В нашем селении мужчине разрешали быть рядом с женщиной с первых дней, но супружеская нежность была разрешена только через луну. Поднявшись наверх, я постучала к княжне. Она стояла у окна, качая на руках плачущего наследника. Ее фигура была такой тонкой, будто прозрачной. Распущенные волосы спадали на плечи. Руки, как два тонких стебелька, прижимали к себе дитя, а бледная кожа с просвечивающимися жилками подчеркивала хрупкость княжны. Наследник был очень требовательным. Я часто слышала ночами его крики и непрерывное беспокойство. Ходила тогда по комнате княжна, пытаясь успокоить сына. Но он кричал все громче. «Рано родился княжич», — говорила мне на это бабушка. Дозреть ему надо, тогда и успокоится. Я надеялась, что так и будет. Да растет он и даст цветане чуточку отдыха. Млада, я радуюсь твоему здоровому разрешению, проговорила княжна, поприветствовав меня. Благодарю, ответила я. Так странно нести на руках того, кто только что был под сердцем, добавила я, улыбаясь дремлющей дочери. Княжна подошла ко мне и взглянула на мою малышку. — Какая она светлая, — сказала она, — как ты сама. Я кивнула, радуясь ее словам. Глядя на Цветану, я продолжала удивляться ее хрупкости и тонкости. Даже после бремени она худа. Мне вспомнились слова бабушки, что дети князей все больше лишены жизненной силы. Дитя на ее руках вдруг умолкло. Это случалось так редко, что мы удивились воцарившейся царившейся тишине. «Приходи ко мне почаще», — попросила княжна. «Сын постоянно плачет, а рядом с вами успокоился». «Я всегда рядом», — ответила я. «Демид теперь живет на мужской половине дома, а мы с тобой одни в этой части». «В моем доме тоже было так же», — ответила девица. «Я с сестрами жила далеко от батюшки и братьев». «А мы жили все вместе. У нас был небольшой дом», — ответила я. «Я порой завидую простым девицам», — неожиданно сказала княжна. Я редко видела отца, потому что он часто был в походах или занят важными делами. Матушка тоже была занята. Она участвовала в обустройстве наших земель, заботилась о хлебе для простого народа, и у нее было мало времени на нас, детей. Мы росли с няньками. Княжна помолчала. Я уехала из родного дома совсем юной. Меня просватали за княжича еще до начала девичества и увезли в его дом. Она помолчала, глядя в окно. Княгиня здешних земель была очень добра ко мне. Она растила меня как родную дочь, которых одну за другой забирали у нее боги. Княжич тоже был заботлив и добр. Но мне так не хватало родного дома, сестеры, матушки, пусть наши встречи с ней и не были часты. С тех пор, как совсем девочкой я покинула дом, я больше не видела ее. На мой свадебный обряд матушка не приехала, так как уже ушла в мир Нави. На глазах княжны были слезы, и я чувствовала, как тяжело ей вспоминать о разлуке с семьей, и вновь подумала о словах бабушки про судьбу княжеских дочерей. «Но теперь ты сама мать, и твой сын рядом», — ответила я, стараясь поддержать ее. «Да, я стала матерью, но хватит ли у меня сил сохранить жизнь наследнику и воспитать его?» «Мы поможем тебе. Семья моего мужа очень сильна», — проговорила я. Мужчины его рода благородные и мужественные, Они вырастят из княжича достойного правителя. Но будет ли ему чем править? Грустно сказала княжна. Я ведь чувствую, что семья моя разбита, хоть и скрывают это от меня. Я молчала, не зная, стоит ли подтверждать ее подозрения. Может и к лучшему, что мой сын будет расти не в княжеском тереме. Может, минует его участь гиблая, закончила наш разговор княжна. Я ушла к себе и все думала о том, как хорошо, что я выросла в отчим доме и сама выбрала себе жениха. Чудесная девочка у моей груди была тому подтверждением.